Глава т р и д ц а т Пока солдаты шестой г л а з е л и как остальной легион обустраивается вокруг них, Катон, лавируя между людьми, животными и подводами, направился к участку, выделенному под легатскую резиденцию. К этому месту как раз подъезжали штабные повозки, их разгружали, откатывали и подкатывали другие. Словом, вокруг к и п е л о о б ы ч н о е для разбивки лагеря суета. Поскольку дело шло к лету, а легиону предстояло провести здесь отсилы месяца два, все были заняты установкой шатров и палаток, а не строительством деревянных казарм. Держась в стороне, чтобы не привлекать к себе внимания, Катон присматривался к штабным васкам. Нервные, замороченные суматохой возницы орали друг на друга, им вторили, но много тише толкущиеся рядом рабы. Переди их Ждала утомительная работа распаковка мебели и прочей утвари, с последующей переноской всего этого внутрь растущего на глазах большого шатра. При виде личного экипажа Виспасиана глаза юноши загорелись, и вскоре его терпение было вознаграждено. Лавиния, след за хозяйкой, спустилась на землю, держа на руках брыкающегося маленького Тита. Катон. давил в себе искушение окликнуть девушку и лишь проводил ее взглядом, а как только за женщинами захлопнулся кожаный полог, ушел. И слонялся по лагерю до темна, пока не дали сигнал к ужину. Заслышав его, Катон вдруг понял, что страшно проголодался. Днем он ел плохо, и зводя себя в ожидании прибытия легиона всевозможными страхами, их отголоски не покинули его и теперь. Однако вокруг приветно помигивали кухонные костры, а в воздухе разливался призывный запах п о х л е б к и К тому же он был назначен во второй караул, и до того по солдатскому правилу следовало набить желудок поплотней. Катон вернулся в расположение своей ц е н т у р и с большим аппетитом поужинал и уже подчищал дно миски куском свежеспечённого хлеба, когда к нему подсел Макрон. Где-то был? Нигде, командир. Просто прошелся, чтобы размяться. Ага, просто прошелся. А уж к штабным шатрам, наверное, и близко не подходил. Катон улыбнулся. Сдается мне, я знаю, в чем дело. Вижу, ты все еще сохнешь по той девице. Макрон задумчиво покачал головой. К тому все и шло. Но солдат, который позволяет бабью задурить себе голову, отвлекается от несения службы и значит... Такой солдат армии ни к чему. Позабудь о ней, малый. Это по первости трудновато, но я тебе помогу. Сегодня ближе к полуночи мы с парнями собираемся в город под предлогом закупки ячменя для к о г о р т ы Мне удалось добыть пропуск, и нам ш е п н у л и где находится маленькая забегаловка, в какой помимо з д е с н е г о поила предлагают еще кое-что. Можешь присоединиться к нам, когда сменишься. Это приказ, командир. Макрон смерил его холодным взглядом, потом сплюнул. Ну и хрен с тобой, о с т о л о б Ему же хотят добра, а он кочевряжится. Тогда сиди тут один, дуйся как мышь на крупу. Раз не хочешь по доброму, выпить с товарищами. Вольному воля, вот и весь сказ. Катон понял, что дал промашку и устыдился. Человек и впрямь к нему всей д у ш о й а он к нему чем? Прости, командир. Я весьма благодарен тебе за твое предложение, правда, благодарен. Просто у меня сейчас не то настроение, ничего не могу с этим поделать. Ничего, значит, в ы д р к н у л Макрон. Ну и ладно, дело твое. Он вскочил на ноги и демонстративно, не оборачиваясь, удалился. Котон остался у догорающего костра. п у с т я ш н а я вроде бы перепалка его почему-то расстроила. Кто знает, вдруг Макрон прав? Много ли радости в его чувствах к девушке, с которой, возможно, ему теперь и увидеться-то не дадут? Не говоря уж о том, что дальнейшая связь с ней просто опасна. Она-то ведь д о подлинно знает, кто был в шатре легата в ту ночь. Стоит ей неосторожно обмолвиться, и они оба предстанут перед в и с п а с и а н о м который вряд ли поверит в басню о том, что в шатер влез кто-то третий. Лучше, пожалуй. И вправду забыть о лавине, забыть о своей любви к ней и продолжать, как ни в чем не бывало, жить дальше. Может быть, даже пойти с Макроном туда, куда он зовет. с к о р е после смены второго караула, когда весь лагерь был о б ъ я т крепким сном, часовой у ворот что-то заметил в тьме. "Стой, кто идет?" крикнул он, а поскольку ответа не последовало, угрожающе ткнул копьем в темноту. Стойте, говорю вам иначе. Расслабься, солдат. Отозвался голос. Мы свои, пароль. Мы свои, говорю тебе, свои соседнего лагеря. Держитесь на положенном расстоянии, крикнул часовой, ощутив легкое облегчение от того, что в голосе незнакомца не улавливалось акцента. Мы идем к твоему легату. У нас есть пропуск, подписаный н самим генералом. Пропусти нас, солдат. Нет. Стойте там, где стоите. Молодой, но крепко осколоченный часовой на шаг отступил по-прежнему, угрожая копьем, находившимся в локтях в девяти от него визитерам. Их было двое. Слабый свет звезд позволял теперь видеть, что один из них, закутанный в темный плащ, высок и худощав, а другой с мечом на боку — настоящий громила. Аптеон! — закричал караульный. Сюда, скорее сюда! Сбоку откинулся клапан. В проеме д о ж е в а я вымоченную винегорбушку хлеба возник Аптеон. Что у тебя? Надеюсь, н е к а к а я т о хрен. ь Ты оторвал меня от важного дела. Этот человек хочет поговорить с легатом. Он назвал пароль. Никак нет, командир. Ну и скажи ему, чтобы уматывал. Пора бы тебе понимать, что к чему. Можно мне вставить слово? Человек в плаще поддался вперед. с т о й где стоишь, приятель! Прорычал а п т и о н У меня срочное дело к легату, заявил незнакомец, вытаскивая из под плаща небольшую табличку. Это пропуск, выданный Авлом Плавтием. Вот, взгляни сам. Осторожно приблизившись к темным фигурам, Аптеон взял табличку и отошел к проходу, из которого пробивался достаточный свет. Табличка и впрямь была пропуском, что удостоверял вдавленный в ее навощенную поверхность орел. Однако печать могла казаться... Поддельный и а п т и о н заколебался. Прошу прощения, командир, сказал он, решив, что обладатель пропуска, выданного самим плавтем, наверняка имеет какой-нибудь чин. Придется тебе подождать. Я п о з о в у дежурного центуриона. Хорошо у тебя поставлена караульная служба, заметил Нарцис несколько позже, принимая от Веспасиана чашу с вином. Мне нелегко было убедить начальника карула провести нас к тебе, даже при наличии пропуска от командующего. Твои солдаты твердо держатся правил. Нет правил, нет порядка, нет порядка нет цивилизации, нет цивилизации нет Рима. Веспасиан усмехнулся. Но ты пришел очень кстати, чтобы не привело тебя сюда. Мне как раз нужно поговорить с тобой с глазу на глаз. В таком случае наши интересы совпали. Но Веспасиан кивнул в сторону телохранителя, темной массой маячившего в углу. Не о б р а щ а й на него внимания, сказал Нарцис: с "Я так понимаю, мы здесь в безопасности. Полный. Все входы под надежной охраной. Да? Нарцис с пригубил вино, п е р и в в легато пытливый взгляд. А вот мои источники сообщают иное. Веспасиан побагровел. Выходит, за мной шпионят, твои с о г л я д а т е и Так или иначе мне донесли, что кто-то тайно проник в твой шатер и ранил часового. Правда, как я понимаю, похищено ничего не было, то есть ничего ценного. Ничего, твердо ответил в е с п а с и а н глядя прямо в глаза царедворца. Так что же произошло? Насколько мне известно, девчонка Рабыня, изнывая от вожделения, назначила встречу своему ухажеру и нигде нибудь под телегой, а в командном отсеке шатра. Он не пришел и, подождав какое-то время, она ушла. с к о р е после этого охрана наткнулась там на постороннего, тот ранил часового и убежал. Оброненный караульным факел поджег незначительные бумаги, но огонь почти сразу же удалось потушить. Вот, собственно, все. Виспосян поднял чашу и сделал глоток. Нарцисс также п о д н е с к губам свою чашу, в глазах его что-то блеснуло. Ты пытал девушку. В этом не было необходимости. Вот как. Не захотел, значит, получить удовольствие. н у так предоставил бы это дело другим. Если ты намекаешь, виспосиан чуть привстал и фигура в углу шевельнулась, но нарцисс жестом успокоил охранника. Ни на что я не намекаю, сказал он м о р щ а с ь Я просто интересуюсь. Не располагаешь ли ты дополнительной информацией? Только той, что уже и з в е с т н о тебе. А имя л е г а т имя того, с кем хотела сойтись девчонка. Как ни странно, но ты его почему то таишь. Послушай, нарцисс, виспосян раздул ноздри. Здесь я командир, я тут всем заправляю. Если у меня возникают проблемы, решаю их сам. А ты в с е г о н а всего бывший раб и не имеешь права говорить со мной в таком тоне. Сегодня не сатурналии, так что знай свой шесток. Нарцисс отреагировал на выпад слабой улыбкой. Забавно, что это все говоришь мне именно ты. Впрочем, не важно. Мне нужно знать имя этого человека. Виспосян сердито насупился. При всей нелюбви к в и т т е л и ю ему не хотелось его подставлять, губить всю карьеру, если не жизнь, ни в чем неповинному человеку. Правда, этот ни в чем неповинный любитель ночных похождений в последствии... Мог стать его политическим соперником или союзником в этой игре, возможно, все. Лучше скажи это мне, произнес негромко нарцисс, а не моему Полифему. Он знаешь ли очень нетерпелив. Что? Как ты смеешь, виспосян потрясенно отпрянул. Ты г р о а е ш ь мне в моей же палатке, наглец! А ты знаешь, что стоит мне кликнуть стражу, и вы оба через мгновение. Будете корчиться на кресте. Он попытался щелкнуть влажными от волнения пальцами, но не сумел, что не укрылось от царедворца. Тот повозился в кресле, усаживаясь поудобнее и умиротворенно вздохнул. Боюсь, ты сильно преувеличиваешь свою ценность, Легат. Аристократов с политическими претензиями в Риме дюжина на систерций. Некоторые, например, ты. несомненно обладают определенными талантами, но это не правило, а исключение. В целом же ваша высокомерная каста, веками избегавшая притока свежей крови, выродилась в скопище никчемных бездельников. Поверь, тебя без особого труда можно заменить на другого, а такие как я напротив незаменимы. Как думаешь, легко ли простому вольноотпущеннику сделаться правой рукой императора? д а в одном моем мизинце гораздо больше хитрости, изворотливости и жестокости, чем во всем твоем существе. Помни об этом, в и с п а с и а н и хорошенько подумай, стоит ли тебе со мной ссориться. в и с п а с и а н стиснул зубы, чтобы не дать волю рвущейся наружу ярости, и для верности подпер подбородок рукой. Превосходно, кивнул Нарцисс. Вижу, у тебя хватает ума. Чтобы понять, что неприятная правда – это все-таки правда. Разумный поступок, значение которого ты оценишь по возвращении в Рим, я рад, что не ошибся в тебе. В каком смысле не ошибся? – п р о ц е д и л Глуховиспасиан. Твой разум управляет твоим сердцем. Ты не позволил гордости возобладать над рассудком, и я прошу тебя проявить рассудительность еще раз. Назови мне имя человека, с каким должна была встретиться твоя рабыня. в и т е л и й Она сказала, что это в и т е л и й в и т е л и й А вот это уже забавно, ты не находишь? Старший трибун назначает свидание своей пассии в штабном шатре, где, как он знает, хранятся некоторые весьма щекотливого содержания документы. Мне все это представляется любопытным, наводящим на далеко идущие размышления. Ты согласен со мной? Виспасян ограничился холодным взглядом. То письмо по-прежнему у тебя? Да. Ты в курсе того, что должно быть сделано? Разумеется. Однако найти повозку, затопленную в т р я с и н е сто лет назад, не так-то легко. Потому это и поручено никому-нибудь, а тебе. Подбери для этого дела надежных солдат, расторопных, смекалистых и, главное, молчаливых. У меня есть с десяток таких на примете. Вот и прекрасно. Когда сундук окажется у тебя, береги его, пуще собственной жизни. Потом по прибытии в Британию императора передашь свою находку особому подразделению приторианцев и тут же забудешь о ней. Нарцис с поставил свою чашу на стол и встал. Но сейчас, извини мне, пора. Спасибо за гостеприимство, Легат, и прошу тебя успокойся. Я уверен, что император оценит все тобой с д е л а н н о е для него по заслугам, а особенно, когда ему сообщу о них я. Прежде чем уйти, скажи мне одну вещь. Да. Кто в моем легионе является твоим человеком? Сказать не трудно, но тогда он потеряет для меня всякую ценность, то есть. Возможность доносить на меня, конечно. Тогда, по крайней мере, скажи, кто предатель? – попросил Веспасиан. Мне нужно знать, кого мне о стерегаться. Нарцисс напустил на себя сочувственный вид. Я не знаю. Подозрения у меня имеются, но уверенности пока нет. Мне нужны дополнительные доказательства. Если я скажу что-нибудь, что... Заставить тебя относиться к окружающим по-другому изменник может почувствовать это и насторожиться, а мы не можем позволить себе его спугнуть. Прошу, не говори никому об этом деле, даже своей жене. Ты понял меня? в и с п о с я н к и внул. Я понял. Но понял еще и то, что остаюсь в рискованном положении. Ты солдат? Риск часть военной профессии. С этими словами. Секретарь Клавдия повернулся к л е г а т у спиной и, поманив пальцем т е л о хранителя, покинул палатку. в и с п а с и а н остался один, кипя от негодования и досады. Конечно, сейчас ему удалось сняться с крючка, но темная паутина интриг сплеталась вокруг него все т е с н е й и непонятно было, что предпринять, чтобы сорвать с себя эти путы. Выйдя из шатра, Нарцис с остановился и огляделся. Признаков слежки вроде бы не было, но осторожность никому еще не вредила. Он повернулся к телохранителю: "Проверька нет ли за нами хвоста, но не упускай меня из виду". Так они и пошли. Нарцис с впереди, а телохранитель тенью скользил за ним вдоль ряда палаток. Найдя среди них нужную, Нарцис с снова остановился. Выждал какое-то время и в очередной раз, убедившись в отсутствии слежки, торопливо скользнул внутрь. Там, согласно договоренности, его уже ждали. Хозяин палатки поднялся с походного стула, приветствуя императорского секретаря. Надеюсь, все хорошо? Нарцис с крепко пожал протянутую ему руку и улыбнулся. Да, в и т е л и й пока все прекрасно. Надеюсь, мы сейчас... Поподробней обсудим то, о чем толковали около полугода назад. Кроме того, мне любопытно, почему это ты не упомянул в отчете о своем тайном посещении штабного шатра как раз в ту ночь, когда легата пытались ограбить. У тебя ведь было назначено там свидание, а? в и т е л и й нахмурился. Но я и близко там не был. А Веспасиан утверждает другое, что какая-то его рабыня Собиралась устроить там нежную встречу и не с кем-нибудь дорогой, а с тобой. Это неправда. Меня оболгали, клянусь. Нарцисс пристально посмотрел на трибуна, потом кивнул. Хорошо. Будем считать, что я тебе верю. Но если так, почему она это сказала? Или почему ей было велено это сказать? Велено кем? А вот это, мой милый в и т е л ь и предстоит выяснить. И никому не будь о тебе. Ты ведь тут и находишься именно для того, чтобы раскрывать чужие секреты.